Глава 32. Я начала свой рассказ с объяснения, что же такое лекарственные сборы. В этом мире почему-то никто не думал о том, чтобы комбинировать разные травы, всё продавалось по отдельности. А вот если взять несколько разных видов лекарственного растительного сырья и смешать, то можно получить лучший результат в сравнении с приёмом одной единственной травки — Более того, чтобы каждый раз не возить с собой мешки с травами, можно заранее все измельчить, равномерно перемешать и запаковать в специальные мешочки, которые нужно всего лишь опустить в кружку, чтобы получить настой или отвар. Как чай. Лечебный чай. Очень удобно. И это еще не все преимущества. У травяных сборов широкий спектр действия. С их помощью можно лечить болезнь комплексно. Например, есть чудесный антигипертензивный сбор из нескольких трав для людей, у которых возникает повышенное давление. Люди этого мира знали, что такое артериальная гипертензия, поэтому объяснять было легко. Что наблюдается у человека при этой болезни? Да много чего от головной боли и головокружения до отечности и учащенного сердцебиения. И вот как раз травяной сбор будет к месту. Там и омела, которая расширяет сосуды и способствует снижению давления, и хвощ полевой, обладающий диуретическим эффектом и снимающий отечности, и боярышник, чтобы пульс приходил в норму. Чем больше я говорила, тем увереннее себя чувствовала. Было заметно, что меня слушали и, что куда важнее, понимали. Более того, я бы сказала, что на лицах старейшин появилось не раздражение, а некоторое благодушие. Впрочем, последнее могло возникнуть и не от моего рассказа. Рейвентов встал позади меня и, сложив руки на груди, одаривал совет своим фирменным взглядом, предназначенным исключительно для светлых. И я передала все бумаги и лекарственные сборы проверяющему, который поднес их к какому-то магическому шару, который тут же засветился зеленым. «Что ж», — заговорил один из старейшин с небольшой седой бородкой и темными глазами, когда проверяющий одобрительно покивал. «Вы более чем достойны титула, на который претендуете. Ваш талант действительно такой редкий. Стоит признать, что и на темной стороне рождаются таланты. Мы не будем предвзяты. Титул ваш». Я не стала уточнять, что попаданка, однако за меня это сказал Рейвен. «Ну что вы, разве такие таланты могут рождаться в нашем мире? Она из другого мира». «И как же она оказалась на темной стороне?» С некоторым скепсисом спросил старейшина. «Видимо, ветром перенесло со светлой стороны?» «Поверьте, я помню всех толковых специалистов, которые решились перебраться к вам». «Ох, значит, некомпетентность нынче называется ветром?» С сарказмом сказал Рэйвин. «Тогда советую внимательно проверить списки и пересмотреть тех, кого вы сочли достаточно неперспективными, чтобы отправить на границу. Но, а как вы знаете, я талант не пропущу. Пойдемте, госпожа Лерия». Я глянула на Рейвена. Он едва не лучился довольством. «Неужели так приятно злить старейшин этого магического совета? О, и обращается ко мне официально? Видимо, обстановка обязывала». Что ж, госпожа так госпожа, идти так идти. И лишь когда мы покинули комнату совета, я с некоторым опасением спросила. «А разве они не должны где-то зафиксировать результат? Ну, что я получила все же этот титул?» «Там работает магия», — ответил Рейвен. «Она зафиксировала твое выступление и проверила травяные сборы, но и записала речь члена совета. Как только один из старейшин этого совета говорит, что ты проходишь...» то титул уже твой. Получение второго, кстати, уже завтра, так что стоит отдохнуть как следует. И, Йоран, прекрати прятаться, я всё равно чувствую, что ты здесь. Мы в порядке, не сожрал нас совет. Зная, что вы там, ваше темнейшество, я больше опасался за совет. Там, знаете, есть адекватные люди, с которыми можно вполне успешно посотрудничать. А вдруг у них проблемы с сердцем начались от ваших взглядов? «Тихо сказал оборотень где-то слева, отчего я едва не заорала. Я-то его не видела и не чувствовала никоим образом». «Что ж, тогда бы у них был повод лишний раз убедиться в качестве антигипертензивного сбора, сделанного Лери». Невозмутимо ответил Рейвен. «А кто присматривает за комнатами? Неужели блудное высочество вернулось? Где блудило?» «Вернулось, конечно. В лавках с одеждой. Где же еще?» — ответил Йоранн. «Уже целую комнату новыми нарядами заполнил, так что вам стоит поторопиться и остановить его, иначе, боюсь, скоро мы не влезем в выделенные покои». «Так и сделаем». Рейвен взял меня под локоть и повел к нашим комнатам. «А где Йоран?» — спросила я, когда мы вошли в выделенные покои, а я только заметила, что оборотень где-то потерялся. Отлучился на разведку. Ответил Рейвен, снимая с себя камзол и аккуратно вешая его на спинку стула. «Не думаю, что от этой вылазки будет толк, но зато потешит своё самолюбие, слушая, как светлейшие засранцы грызутся друг с другом». «А почему грызутся?» — удивилась я. «Как почему? Сейчас будут выяснять, каким образом умудрились тебя проворонить. Это при мне они постеснялись, а как только мы вышли, там такое началось. Гарантирую. Это ведь проблема для светлых Лерия». Люди из другого мира, обладающие столь полезными навыками, это и огромная ценность, и невероятная редкость. Не заметить талант, позволить ему перейти к темным, это упущение, которое могут и не простить. Так что разборки там сейчас будут знатные. И нам, кстати, это на руку. Король светлых, если не дурак, а он далеко не дурак, если не наврал мне десятый, то он легко воспользуется этими склоками и склонит на свою сторону часть нейтральных старейшин». «Так ты их злил не только из-за того, что тебе нравилось их злить?» — спросила я и едва не прикусила язык. «Конечно, нет», — фыркнул Рейвен. «Позлить их — всего лишь дополнительный приятный бонус». «И без меня?» — высунулся принц. «Ай-яй, я ведь тоже люблю смотреть, как эти старые консервативные... М -м Опустим это слово, кусают себе локти от досады. Эх, все весело и без меня, прям грустно стало». Там, кстати, принесли еду, не только без яда, но и вполне съедобную, так что рекомендую перекусить. «А вы, ваше высочество?» «А я уже». Проверили отсутствие яда на себе? С легкой усмешкой спросил Рейвен. Принц, впрочем, ничуть не растерялся. «Конечно, принцев много, а глава Темной башни один, так что надо было удостовериться» после чего принц оставил нас, а мы с Рейвином зашли в спальню, где для нас и накрыли маленький столик. Хотя, признаюсь, сейчас меня больше интересовала большая кровать, на которой можно было развлечься, вытянуть ноги, а в идеале поспать. Сон – лучшее лекарство от стресса, а последнего у меня было более чем достаточно за сегодня. Рейвин подошел к столу, скептически посмотрел на блюдо И чего он, еда как еда, выглядит нормально, а благодаря магии еще горячая, и сказал. «Лерия, а не сходите ли нам куда-нибудь перекусить? Устроим свидание. Свидание? Лениво переспросила я, все же садясь на кровать и вытягивая ноги. Рейвен, со звеняющейся улыбкой, показал мне покрасневшую руку. Я особого энтузиазма не проявила. Во-первых, устала после совета. Во-вторых, на светлых землях мне не слишком нравилось, а потому идти куда-то, где на тебя будут смотреть косо, не хотелось. Ну и разумеется, я решила, что Рейвен снова воспользовался краской, ведь с нашего последнего свидания едва ли прошло три дня, а потому магический контракт должен был вести себя смирно. И такой поступок Рейвена, пожалуй, привел меня в некоторое недоумение». За последнее время наши отношения дошли до той стадии, когда Рейвен приглашал меня на свидание уже без всяких сюрпризов со стороны артефакта. Не всегда, конечно. Какое всегда могло быть с нашей загруженностью при подготовке к выступлению перед светлейшими? Напоминания от магического контракта все еще оставались, скажем так, актуальными. Но и без них Рейвен не терял времени. Поэтому сейчас я абсолютно не поняла и не оценила его хода, даже головой покачала и для полного эффекта добавила. «Я не в силах куда-то идти, лучше здесь». «Мы, конечно, можем остаться тут, Лерри, но я что тебе хочу сказать? Я из этой комнаты никуда не уйду. Буду тут весь оставшийся день и всю предстоящую ночь. Эй, не смотри так удивлённо, я ни на что такое сейчас не намекаю. Всё это лишь ради твоей безопасности». Мы понятия не имеем, как поступит совет светлейших. Не придумают ли они какую-нибудь гадость вроде похищения. А потому нет ничего глупее, чем оставлять тебя одну. Особенно в свете того, что не все старейшины дураки. Я уже внес твое имя в список претендентов на титул «Исключительный талант». А потому особо умные могут догадаться, что ты приехала не за двумя, а за тремя титулами. Это опасно? Со мной? Со мной? «Безопасно. Конечно, охранять тебя буду не только я. Есть ещё Йоран и пара его надёжных ребят, которые всегда поблизости. Да и принц время от времени будет. Но я подумала, что ночевать тебе всё же будет спокойнее в присутствии знакомого и надёжного меня, а не оборотня». Несмотря на некоторое раздражение, я ответила честно. «Разумеется. Не хватало мне ещё тут абсолютно незнакомого или даже частично знакомого Йорана в спальне». «Я бы точно заснуть не смогла такими темпами. А с Рейвином я провела не одну ночь. То показывала, как таблеточная машинка делает таблетки, то готовила документы, то обсуждала текущие дела. Так что я хотел тебе сказать? Если мы на свидание не сходим, то заснуть тебе не суждено. О, я не в том смысле. Я из-за этого контракта буду нещадно чесаться, а если вдруг задремлю и прекращу себя контролировать, то ещё и ругаться». Чуть смущенно добавил Рейвен. Я таки встала с кровати, подошла к мужчине, схватила его руку и бесцеремонно потерла покраснение. «Никакой краски. То есть это действительно контракт виноват?» «Хорошо. Давай куда-нибудь сходим», — согласилась я, а потом нахмурилась и строго сказала. «Но ты обязан мне объяснить, что происходит с магическим контрактом и почему время свиданий все меньше и меньше», Да и ещё у меня парочка вопросов есть. В конце концов, какая разница, кто и как на меня будет смотреть? В первый раз, что ли? Да и Рейвен рядом наверняка поубавит количество недружелюбно настроенных светлых. Тем более на моё требование, а иначе не назовёшь-то, рассказать побольше, Рейвен тут же согласился».